Издательство «Эксмо». Анетта Нольден, Франц Кайнер. «Беременность день за днём». Книга-консультант. От зачатия до родов. Голова 1 Беременность. Начало беременности. Зачатие. В первый день менструации начинается период, когда несозревание яйцеклетки, неоплодотворение, еще, в принципе, невозможно. Однако уже на этой стадии, месяц за месяцем, организм каждой женщины, способной к зачатию, готовится к возможной беременности. Таким образом, первый день последней менструации считается первым из 280 дней беременности. Яйцеклетка. По законам природы, женщина, достигшая половой зрелости, Каждый месяц бывает полностью готова к зачатию. Когда девочка только появилась на свет, в ее яичниках уже присутствовало от 600 тысяч до 800 тысяч яйцеклеток. К периоду полового созревания в организме осталось около 500 тысяч яйцеклеток. До окончания репродуктивного возраста из этих яйцеклеток созревает примерно от 400 до 500. Яйцеклетка – одна из самых важных клеток человеческого организма. Она заключает в себе генетический материал матери, а также набор веществ, обеспечивающих нормальное питание новой жизни в первые дни её существования. Внешняя оболочка яйцеклетки сохраняет целостность клеточной мембраны, внутренней оболочки. Поскольку яйцеклетка не может передвигаться сама, Она нуждается в транспортере, роль которого выполняет маточная труба. Маточная фаллопиева труба имеет длину около 15 см и представляет собой канал, ведущий к матке. Со стороны яичника она расширяется и заканчивается бахромчатой воронкой. К моменту овуляции воронка накладывается на яичник и с помощью ритмичных сокращений принимает в себя яйцеклетку. За передвижение яйцеклетки по маточной трубе отвечают крошечные реснички мерцательного эпителия, которые своими веерообразными движениями толкают ее по направлению к матке. Дополнительную поддержку этому сложному процессу оказывают мышечные сокращения и секрет желез, находящихся в маточной трубе. В норме картина менструации следующая. Приблизительно к четвертому дню нового цикла старая слизистая оболочка матки отторгается и удаляется вместе с кровью. Так происходит в том случае, если во время последнего цикла не произошло зачатие. Далее следует фаза регенерации слизистой оболочки. Она снова утолщается, восстанавливается кровоснабжение. Одновременно, В организме женщины возрастает количество женских половых гормонов, под действием которых в яичнике начинается созревание нескольких фолликулов. Они представляют собой пузырьки, наполненные жидкостью. Каждый из них несет в себе по одной яйцеклетке. В большинстве случаев лишь один из фолликулов созревает, достигнув 20-25 мм в диаметре. В этом случае примерно на 14-й день менструального цикла происходит разрыв фолликула и выход яйцеклетки. Именно поэтому первые две недели до овуляции называют фолликулярной фазой. После овуляции фолликул становится желтым телом, которое в дополнении к эстрогену начинает вырабатывать в яичнике гормон прогестерон. В этом случае Если в одном цикле до стадии овуляции вызревают два и более фолликула, то, соответственно, освобождается сразу несколько яйцеклеток. Все они могут быть оплодотворены в маточной трубе. Так начинает развиваться многоплодная беременность. Мать ожидает двоих или более детей, которые, в отличие от однояйцевых близнецов, имеют разную наследственность и могут быть Совершенно не похожи друг на друга. Сперматозоид. В отличие от женской яйцеклетки, сперматозоиды способны передвигаться самостоятельно. Хвостатые мужские клетки в 10 раз меньше женских. Они состоят из четырех частей – головки, шейки, тела и хвоста. Овальная головка несет в себе генетическую информацию. Шейка – является связующим звеном между головкой и телом, которое в свою очередь обеспечивает защиту клеточным структурам, митохондриям. Анита и поставляют энергию для столь быстрых перемещений. Хвост самая длинная часть сперматозоида. Он совершает движения, похожие на удары плетью, за счет которых весь сперматозоид продвигается по направлению к яйцеклетке. Но не будем забывать Для того, чтобы произошло зарождение новой жизни, и сперматозоид, и яйцеклетка должны пройти долгий путь развития. Управляют этим сложным процессом гормоны, которые вырабатывает организм человека. После созревания в мужских семенных канальцах сперматозоиды, готовые к выполнению своей функции, попадают в придаток яичка. Это долгий процесс, который длится примерно 3 месяца. Затем при зрелые сперматозоиды отправляются в путь, готовые к встрече с яйцеклеткой и ее оплодотворению. Первый этап путешествия заканчивается перед шейкой матки, где скапливается извергнутая семенная жидкость и якулят. Отсюда сперматозоиды через шейку и полость матки проникают в маточную трубу, где и происходит оплодотворение. Не всегда семенным клеткам удается благополучно добраться до места. Часто им преграждает путь слизистая пробка, закрывающая маточный зев и вход в шейку матки. Вязкая слизь выделяется железами, расположенными в шейке матки, и помогает предотвратить попадание в организм женщины бактерий, способных вызвать различные заболевания. Однако в наиболее продуктивные женские дни ориентировочно в период овуляции. В организме сильно увеличивается содержание эстрогена, под действием которого пробка разжижается. Тогда семенные клетки преодолевают ее без помех. Если наступит беременность, вязкая, слизистая пробка будет защищать плод от болезнетворных бактерий. На третьей-четвертой неделе После овуляции вышедшую из яичника яйцеклетку, подбирают маленькие щупальца бахромчатой воронки. Они же переносят ценный груз в маточную трубу, где он в течение 12-14 часов остается готовым к оплодотворению. Мужские семенные клетки могут прожить в организме матери 5-6 дней. Поэтому вполне вероятно, что к моменту овуляции они уже будут поджидать яйцеклетку в маточной трубе. В этом случае оплодотворение состоится с наибольшей вероятностью. Во время семи освобождается от 40 до 300 миллионов семенных клеток. Однако лишь одно из них удастся проникнуть в яйцеклетку. Та, в свою очередь, впускает в себя лишь один сперматозоид, точнее, его головку и шейку, без хвоста. Как только головка сперматозоида пробивается сквозь внешнюю оболочку яйца и касается его внутренней оболочки, внешняя стенка яйцеклетки твердеет настолько, что через нее уже не может прорваться ни одна другая семенная клетка. Теперь ничто уже не способно помешать слиянию двух клеточных ядер в одно новое. Оплодотворение состоялась. При слиянии сперматозоида с яйцеклеткой хромосомные наборы отца и матери объединяются. 23 хромосомы семенной клетки и 23 хромосомы яйцеклетки образуют общий набор из 46 хромосом. И это 23 хромосомные пары, в которых в определенном порядке располагается 40 тысяч генов. С точки зрения генетики, в детях происходит смешение качеств их родителей. Каждый ген существует в материнском и отцовском варианте, и когда будущий малыш находится только ещё в эмбриональной фазе своего развития, определяется, чьи признаки перейдут к ребёнку. Важную роль в этом процессе играют так называемые доминантные и рецессивные гены. называется ген проявление которого подавляется. Доминантные гены одерживают победу. Как воздействует доминантный ген, видно на примере наследования ребенком каштанового цвета волос. Если ребенок получает от отца признак белокурый равно рецессивный, а от матери признак каштановый равно доминантный, то у него будут каштановые волосы. Только в том случае, если ребёнок от обоих родителей получит признак белокурый, его волосы будут светлыми. Однако, несмотря на то, что генный материал в значительной степени уже расшифрован, предсказать, какими именно чертами будет обладать ребёнок в каждом конкретном случае, пока ещё невозможно. Полезная информация. Мальчик или девочка? Если рассматривать набор из 23 хромосомных пар, то можно выделить 46 отдельных хромосом. Для большей ясности их можно просто пронумеровать. Пол ребенка зависит от хромосом с номерами 45 и 46. Женские половые хромосомы обозначаются X, а мужские Y. Каждая яйцеклетка женщины всегда содержит только X хромосому а мужская семенная клетка — либо X-хромосому, либо Y-хромосому. Получается, что именно от мужской клетки зависит, какого пола будет ребёнок. Если X-хромосома женщины встречается с Y-хромосомой партнёра, то возникает хромосомная пара XY и развивается мужской эмбрион. Если же яйцеклетка оплодотворяется семенной клеткой с X-хромосомой, то образуется хромосомная пара XX, и, следовательно, вы будете ждать девочку. Путешествие в матку. Около четырех дней продолжается путешествие оплодотворенной яйцеклетки, зиготы, по маточной трубе. Величина клетки в этот период всего 0,1-0,15 мм. На следующий день после оплодотворения Зигота впервые начинает делиться. Дальнейшее клеточное деление происходит с интервалом в несколько часов. Все это время образовавшееся округлое скопление клеток морула продолжает продвигаться к матке за счет мягких подталкиваний ресничек мерцательного эпителия маточной трубы. Прибыв в полость матки, это маленькое образование около трех дней перемещается свободно и плавно, подобно надувному шарику. Затем наступает время, когда морула, насчитывающая уже свыше ста клеток, находит себе надежное убежище, прикрепляясь к слизистой оболочке матки. Это может произойти в любом месте. Момент прикрепления называется недоцией. У некоторых женщин он сопровождается легким мажущим кровотечением. Итак, теперь клеточное образование — называется зародышевым пузырьком, бластоцистой. В процессе прикрепления к полости матки тело теряет свою округлую форму, превращаясь в нежный, вытянутый жгутик, который внедряется в слизистую оболочку. Таким образом устанавливается связь с кровообращением матери. Для того, чтобы не произошло отторжение и не началась менструация, бластоциста проявляет активность и начинает вырабатывать гормон ХГЧ, хорионический гонадотропин человека. Этот гормон посылает сигнал желтому телу в яичнике, с тем, чтобы оно и впредь продуцировало гормон прогестерон, необходимый для сохранения беременности. Поэтому двухнедельный период после овуляции или оплодотворения называют также фазой желтого тела. Бластоциста развивается. Развитие бластоцисты идет быстрыми темпами. Она состоит из внутреннего и внешнего скоплений клеток, обособленных друг от друга. Очень скоро из внутренней части эмбриопласты образуется эмбрион, а из внешних клеток – трофобласта, плацента и околоплодный пузырь. Сразу после полного завершения имплантации, то есть после того, как поврежденная В ходе прикрепления места слизистой оболочки матки закрывается фибриновой пробкой и постепенно затягивается нормальной слизистой оболочкой, между эмбриобластом и трофобластом развивается околоплодный пузырь – амниотическая полость, заполняющаяся околоплодными водами. На месте имплантации, полностью покрытым слизистой оболочкой, образуется небольшое выпячивание – Как правило, эмбрионы прикрепляются в верхней части задней стенки матки. Зародышевый диск. Еще до того, как крошечный эмбрион принимает свой характерный образ из эмбриобласта, появляется округлый зародышевый диск, состоящий вначале из двух, а затем из трех слоев клеток. И это зародышевые листки. Под конической выпуклостью внутри матки происходит их дальнейшее стремительное развитие. С пятой недели беременности можно наконец различить три зародышевых листка: эктодерма. Из этого внешнего зародышевого листка в дальнейшем развиваются нервная система, мозг, кожа и волосы. Эндодерма внутренний зародышевый листок, из которого развиваются большинство внутренних органов: пищеварительный тракт, и слизистые оболочки, мезодерма – средний зародышевый листок, из которого формируются скелет, суставы, мускулы, соединительная и опорная ткани, органы репродуктивной и сердечно-сосудистой систем. На внешнем зародышевом листке очень рано можно заметить так называемый нервный жёлоб – борозду, проходящую по продольной оси. Он служит основой для формирования сначала нервной трубки, а затем уже и спинного мозга. Такие органы, как сердце, легкие или кишечник, поначалу закладываются в виде маленьких гибких трубочек. В последующей неделе они будут постепенно развиваться. На восьмой неделе беременности эмбрион окружает расширяющаяся амниотическая полость, Желточный мешок, первоначально снабжавший эмбрион клетками крови, исчезает. Из его остатков и из брюшной ножки, с помощью которой эмбрион соединялся с развивающейся плацентой, возникает пуповина. Что вас ждет впереди? Примите сердечные поздравления. Через несколько месяцев вы будете держать на руках собственного ребенка. Из крошечной яйцеклетки которой понадобилось 4 дня, чтобы преодолеть путь к матке, всего за 40 недель вырастет маленький человечек, который станет членом вашей семьи. Но прежде чем он появится на свет, вам предстоит пережить волнующий период беременности. От яйцеклетки до ребёнка. В ближайшие месяцы, неделя за неделей, вы сможете наблюдать, как развивается новая жизнь. Даже если поначалу вы ничего не замечаете, внутри у вас происходят сильные изменения. На самых ранних сроках для подтверждения самого факта беременности вам могут назначить первое ультразвуковое обследование, это позволит впервые взглянуть на вашу кроху. У многих женщин сильные эмоции вызывает изображение маленького сердечка, прыгающее на мониторе. Теперь у вас есть доказательство того, что ребёнок живёт и растёт. Следующие счастливые моменты вам доведётся пережить, когда вы сможете самостоятельно нащупать матку, чуть выше лобковой кости. Это произойдёт примерно на 14-й неделе. Для многих женщин окончание 12-й недели связано с чувством большого облегчения. С этого момента риск выкидыша или преждевременных родов значительно снижается и составляет уже менее 1%. Теперь даже суеверная женщина может посвятить друзей и знакомых в свою радостную тайну. Полезная информация. Ваши главные спутники на протяжении всех 9 месяцев. Карта беременной. Обменная карта. Для вас это теперь такой же важный документ, как паспорт. Он всегда должен находиться в вашей сумочке. Здесь фиксируются результаты всех обследований, проводимых во время беременности. Помните, что специфические медицинские записи не должны оставаться для вас книгой за семью печатями. Авторы постарались расшифровать их для вас. Врач. Для надежной и заблаговременной подготовки к родам очень важно тщательное наблюдение. Проводить перинатальную диагностику, например, ультразвуковые обследования, может только врач. Безусловно, он должен пользоваться вашим полным доверием. Не бойтесь поменять врача, если у вас есть на то основания. Даже если они возникли незадолго до родов. Какие конкретные задачи берет на себя гинеколог, вы можете узнать в главе «Врач и акушерка». Акушерка – Помогает появиться на свет ребенку. Она же в ряде случаев опекает и вас на протяжении послеродового периода. За границей обязанности акушерки еще шире. Она берет на себя профилактические обследования, учит молодую маму, как нужно ухаживать за новорожденным, проводит курс подготовки к родам, принимает роды на дому, приходит к женщине, если та себя неважно чувствует первые шевеления. Начиная с 18 недели, внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям. Вы уже можете почувствовать внутри чуть заметные, лёгкие, как пёрышко, шевеления. Гимнастические упражнения вашего ребёнка каждый день по многу раз будут напоминать вам о приближении момента первой встречи с ним. Примерно с 22 недели Малыш уже сильно колотит ножками в брюшную стенку, словно боксирует. С этого времени ваш партнер тоже может ощутить его шевеление и установить первый контакт с вашим общим творением. После этого у малыша остается всего одна задача – расти и набираться сил, чтобы после рождения радовать вас своим здоровым и бодрым видом. Для самой женщины – Время, остающееся до родов, не всегда будет исключительно приятным. Одышка и изжога часто сопутствуют последний третий срока беременности. Если после 36 недели головка ребенка начинает сильно давить внизу живота, можете быть уверены, что он нашел наилучшее положение для выхода наружу. Используйте это последнее время перед родами, чтобы как следует отдохнуть. Как определить срок родов? Дня родов многие будущие матери ждут с любопытством и нетерпением. Еще бы, ведь это одно из самых значительных событий в жизни. Разумеется, всем хочется знать, когда именно случится радостное событие. Независимо от ультразвуковой диагностики, для определения срока родов по-прежнему используются вычисления. За основу берется правило Нёгеле. День родов равно дата первого дня последней менструации, минус три месяца, плюс 7 дней, плюс один год. Для женщин, у которых месячный цикл короче или длиннее 28 дней, подходит другой способ вычислений, при котором прибавляется количество дополнительных дней – или вычитается разница между стандартным и укороченным циклом. День родов равно дата первого дня последней менструации минус 3 месяца плюс 7 дней плюс 1 год плюс или минус х дней. Точнее всего, день родов можно рассчитать, если женщина помнит дату зачатия. На этот случай существует формула «день родов равно» Дата зачатия – минус 3 месяца, минус 7 дней, плюс 1 год. Уже само существование трёх различных способов определения момента родов говорит о том, что высчитать точную дату довольно трудно. К тому же природа вносит свои коррективы, ведь оплодотворение может произойти практически в любой день цикла, предсказать его на 100% невозможно. Есть немало женщин, способных зачать даже во время месячных. Момент зачатия также индивидуален, как индивидуальный протекание беременности и развитие ребёнка. Это не может не отразиться соответствующим образом на точности вычислений. Иногда рассчитанная дата не совпадает с результатами ультразвукового исследования. В этих случаях срок появления ребёнка на свет устанавливается в соответствии с данными УЗИ. Из перечисленных выше фактов ясно, что к предполагаемой дате родов, установленной в женской консультации или медицинском центре, нужно относиться с осторожностью. Лучше принимать ее как приблизительный срок, позволяющий вам сориентироваться в своих ожиданиях. Вполне возможно, что ребенку понадобится провести в материнской утробе пару лишних недель, в течение которых вы все время будете находиться в зеленой зоне. Врач или акушерка неуклонно и тщательно будут контролировать ваше самочувствие и здоровье ребёнка. В случае, если у медицинских специалистов возникнут подозрения относительно благополучия плода, вероятно проведение стимулирующих мероприятий. Полезная информация. День родов. Статистика свидетельствует, лишь 4% детей – появляются на свет точно в рассчитанный срок. Остальные приходят в этот мир с опережением или опозданием в пределах 10 дней. Продолжительность беременности В основе расчётов даты родов и определения возраста ребёнка лежит предположение, что беременность продлится 280 дней. Подробную информацию вы сможете найти в таблице в приложении к этой аудиокниге. Но когда ребенок рождается в рассчитанный день, его возраст составляет 266 дней, 38 недель, поскольку продолжительность беременности отсчитывается от первого дня последней менструации, а не с момента зачатия, дату которого обычно невозможно точно установить. Вот и приходится врачу добавлять эти лишние две недели перенашивания плода. Лишь немногие дети рождаются точно в рассчитанный срок. Если ребёнок родился с опозданием на одну-две недели, считается, что он вполне уложился в срок. На профессиональном жаргоне это называется пролонгированной или переношенной беременностью. Начиная с 280 дня беременности, женщины находятся под постоянным контролем врача и акушерки или помещаются в акушерское отделение клиники. Там обследование проводится регулярно, через короткие интервалы. Состояние ребёнка контролируется посредством кардиотокографии, КТГ и ультразвука. После 294 дня перенашивание беременности становится опасным. Причина – стареющая плацента, которая, по всей вероятности, уже не способна снабжать ребёнка кислородом и питательными веществами в достаточном объёме. В этом случае роды вызываются искусственным путём с помощью медикаментов. Ребёнок рождается досрочно. Если ваш ребёнок появляется на свет за 2-3 недели до предусмотренного срока, то это, как правило, не представляет никакой проблемы ни для мамы, ни для ребёнка. С чисто медицинской точки зрения, ребёнок уже вполне развит для жизни вне материнской утробы, и его физическое состояние достаточно стабильно, поэтому отклонение в пределах до трех недель врачи, как правило, считают нормой. О преждевременных родах речь идет, когда ребенок рождается до наступления 37 недели беременности. Недоношенный ребенок может весить менее 2500 граммов. В этом случае ему требуется особый уход и контроль со стороны медицинского персонала, Из-за того, что не все органы способны выполнять свою работу. Например, только после 37 недели беременности легкие ребенка считаются уже достаточно созревшими для самостоятельного функционирования.